темы хорошей ведь точно по сигналу началось у нас великое повальное бегство бегство от разума от совести от государства от России да разумеется сказал Фамин как вы думаете вернётся прежняя россия прежняя не вернётся но кое-как я надеюсь жизнь наладится Ах, дай тебе Бог, дай тебе Бог. Знаю, что по грехам нашим всё произошло. Сами, сами виноваты. Но всё-таки по милосердию Божию. У него вдруг выступили слёзы, он вынул платок и приложил его к глазам. Что с вами? Нет, ничего так. Извините меня. Нервы у нас у всех истрепались, робко сказал Фамин, но всё-таки, да, нервы, нервы, пожалуйста, извините, самому совесно. Они немного помолчали, оживление прошло. Одна надежда на милосердие Божие, точно не сразу решившись, сказал Артомонов. Лицо его сразу изменилось. Знаете, что нужно? всенародное покаяние в церквах. Да. Это и только это, быстро говорил он, внимательно и вместе растерянно вглядываясь в своего собеседника. Вот что спасёт Россию, Платон Михайлович. Я теперь много обо всём этом думал. Да, все. Все виноваты. Очень, может быть, не определённо отвечал Фамин. Он не понимал, как всенародное покаяние может спасти Россию и чувствовал, что здесь можно бы и пошутить. В прежнее время он непременно так и сделал бы. У него даже шевельнулась была шутка вроде того, что покаяние покаянием, а рябчики рябчиками. Или кому и кается, как не прокурором. Однако, взглянув на лицо Владимир Иванча, Фамин от шутки воздержался. Немного странный, конечно, но очень милый, хороший человек, подумал он. Все друг друга обвиняют, а он начинает с себя. Это вас успокоит. Да, скверные времена, сказал Фамин. Одно спасение в покаянии всем народом. Я и там буду это говорить. Кому? Всем, горячо сказал Владимир Иванович. Всем, кто только пожелает меня слушать, добавил он с виноватой улыбкой. Ну дай вам Бог. Фомин посмотрел на часы. Господи, я опоздал. Это врадуто? Добрости, да голубчик, не могу, условился человек. Счёт Они ещё поговорили. Прежнего радостного оживления не было, но разговор стал задушевнее, в тон новых мыслей Фамина. Подали счёт. Фамин уже немного морщился от цен, но Владимир Иванович только ахал: "Так всё было здесь дёшево". "Разрешите мне заплатить, вы мой гость". "Что вы? Что вы ни за что? Значит, завтра придёте непременно?" Чудесно. Я так рад, что вас встретил. Вас первого знакомого в Киеве увидел. А то тоскливо всё-таки одному со своими мыслями. Да бог даст, бог даст, повторял грустно Артамонов. Глава 8. В вестибюле фамина встретила Тамару Матвеевну. Вид у неё был встревоженный. Не слушая извинений Платон Михайлович Анатоиным шёпотом сообщил ему, что Семён Исидорович его ждал, но потом был вызван на частное совещание. Настроение очень беспокойное. Фамин попытался изобразить на лице тревогу и живой интерес к событиям, но это у него не вышло. После приятного завтрака с водкой или кёрами он был настроен беззаботно. Пойдёмте туда, сказала Тамара Матвеевна. Семён Исидрович просил подождать его там. Он сейчас освободится и всё вам расскажет. Я знаю только в общих чертах.